Голова первая. Приходила в себя она медленно. Вначале почувствовала теплый луч на щеке. Затем легкий ветерок коснулся волос, и одна прядь упала на лицо. Не намотнула головой, это час густая темнота упала на глаза, и тысячи иголок охватили голову со всех сторон. Жесть! И она опять отключилась. Второй раз было легче. Глаза открыли сразу, но ничего не увидели. Похоже, была ночь. Воздух теплый, но пахнет сыростью и чувствуется прохлада. Значит, дело к утру. Попыталась сесть, и это ей удалось. Она прекрасно осознавала себя и помнила все до падения в ущелье. Вот Ритка идет по карнизу. Вот она взмахнула рукой, удержив равновесие. Вот Нина накидывает лосо и выдергивает ее на тропу. А вот Нина летит в пропасть. Долго летит. Глаза постепенно начали привыкать к темноте. И девушка поняла, что лежит на лесной поляне. И еще поняла, что ее ноги придавлены чем-то тяжелым, теплым и дышащим. И освободить их не получилось. Но её шабуршание не осталось без последствий и вызвало чьё-то ворчливое рычание и сопение. Что за... Кричать и дёргаться не стало. Если это собака спасателей, то ничего плохого она не сделает. Да лежала же она до этого на Нинкиных ногах и не пыталась её сожрать. Лучше подремать до утра, прижавшись к её тёплому боку. Нина так и сделала. Тем более, что собака она никогда не боялась, а наоборот, любила. Девушка вновь задремала. Теперь уже успокоена близкой помощью. Ласковое утреннее солнце было ей наградой. Разлепив глаза, Нина увидела ярко синее небо и рыжее солнце. Густой темно-зеленый лес и никаких гор. «И где это я?» – попросила встревоженное сознание. Девушка встала на ноги и огляделась. Она находилась на большой, просто огромной поляне. Ее рюкзак валялся рядом. Вокруг не было никаких следов человека. Девственная природа окружала поляну, как бы отгораживая ее от всего мира. От дальнего края к ней летело существо непонятного вида. Вроде бы собака, однако размером с доброго теленка. Таких собак она не знала. Мохнатый до предела, глаз не видно. Когти торчат из подушечек и, похоже, втягиваться не умеют. Морда умильная и хитрая, а глаза умные. Существо село у ее ног и радостно завиляло коротким хвостом. Страха перед ним, несмотря на внушительные размеры, у Нины по-прежнему не было. Да и дружелюбное поведение пса внушило надежду на спасение. «Ведь чей-то он есть и приведет ее к людям», — решила Нина. «Ну? И кто ты есть?» — вопросила она. И глаза встретились, и почему бы им не встретиться, если они находятся примерно на одном уровне? И Нине показалось, что ее прекрасно поняли, но отвечать не хотят. «Мне стоит тебя бояться или попробуем существовать мирно?» Опять поинтересовалась она, не особо ожидая ответа. «Существо обиженно сдвинуло глазки и надуло губы. Вот истина так и сделала». Нине стало смешной, она засмеялась. «Ладно, договорились. Раз уж ты за ночь меня не съел, будем надеяться, что и дальше не надумаешь этого. Давай знакомиться. Меня зовут Нина». И она подала руку этому собачьему переростку. Руку лизнули, гавкнули и вежливо наклонили голову. «Да ты домашний, воспитанный и умный пес. Отлично. Вместе с таким красавцем мы точно выберемся из этого не пойми какого места». Пёс завилял своим коротышом и еще раз согласно гахнул. «Ну вот, и договорились. А теперь было бы неплохо умыться и перекусить». Пес мотнул головой и исчез. «Ого, скорость!» – подумала девушка. И не успела она повернуться, чтобы проследить направление, как пёс уже вернулся, держа в пасти Риткин рюкзак. Нина испугалась. Неужели Ритка тоже свалилась? Я же помню, как вытащила ее на тропу. Она невольно обратилась к псине. «А здесь нет еще одной девушки!» Пес склонил голову и внимательно посмотрел на Нину. Ни суеты, ни гавканье. Нет, скорее всего, я здесь одна. Но на всякий случай она несколько раз прокричала имя подруги, поворачиваясь в разные стороны. Тщетно. Кроме звуков природы, никакой человеческой речи. Наверное, редкий рюкзак просто свалился с нее от резкого движения. Вздохнув, Нина присела и начал разбирать свой рюкзачок. «Так, мыло, полотенце, щетка, паста. Сюда. Сейчас будем воду искать и умываться». «Тушенку, сгущенку, хлебцы. Сейчас на костерке разогреем и поедим, а потом уж насытый желудок и подумаем, как, когда и куда отсюда выбираться. Остальную еду покоем и убираем. Неизвестно, сколько нам тут еще быть, так что придется экономить». Она не заметила, что говорит уже про себя, а не я, а мы, и рассматривает неизвестного ей пса, как своего нового товарища. Пес не возражал. Он пристроился возле девушек и, сидя на попе, провожал внимательным взглядом пакеты и пакетики, которые она просматривала и прикладывала. При этом он умилительно слонял голову то вправо, то влево, приподнимал брови, подергивал носом и ставил уши торчком, всем своим видом спрашивая, а что это она тут делает и чем-то так пахнет, то вкусно, то не очень. Нина составила оба рюкзака рядом, воткнула между ними высокую сухую ветку И привязала к ней свой носовой платок. Теперь она видит это место издалека, даже если вернется к поляне с другой стороны. Взяла омывальные принадлежности и обратилась к псу. «Пойдем, малыш, поищем воду. Опыт подсказывает мне, что здесь должен быть ручеек или речка. Вон, видишь, низкий густой кустарник. Там в первую очередь и посмотрим». Обращение малыш вырвалось как-то само собой и показалось ей вполне уместным. Потому что, несмотря на внушительные размеры, пес вел себя как щенок-подросток. И она подумала, что сама придумывать ему кличку не будет, а спросит ее у хозяина пса, когда они их найдут. Спасатели никогда не бросают поиски в первые дни, и тем более не бросают своих помощников. А раз молодой пес наткнулся на нее, то есть надежда, что спасатели недалеко. Надо только не паниковать и спокойно дождаться помощи. Но, тем не менее, она внимательно осматривала местность, по которой они шли, и пыталась раз за разом звать Рит. Вдруг та травмирована и не может передвигаться? Или без сознания тогда ее может учуять пес. Но никаких признаков человека не было видно. Нина же, приглядываясь к окружающей растительности, все больше настораживалась. Ей были совершенно незнакомы ни деревья, ни кустарники, ни травы. А ведь она поколесила по стране достаточно. Бывала в разных климатических зонах, поэтому удивлялась всему незнакомому. Но Надежда, как известно, умирает последней, и она продолжала верить, что находится на земле просто в незнакомом обособленном районе. Наконец они с малышом обошли поляну и обнаружили пологи заросший кустарником спуск небольшого лога, на дне которого поблескивала искорками серебрилась узкая лента воды. — Ну вот, малыш и ручей! — Я же тебе говорила! Пес сходительно повернул к ней голову, и ее взгляд красноречиво ответил. — Кто еще говорил? — А я и так знал, что он здесь есть! Нина пожала на это плечами. — Ну, ты же местный! При этом у нее даже сомнения не возникло, что так разговаривать А главное, понимать пса, мягко говоря, странно. Они спустились к ручью, и Нина с удовольствием попила с рук чистейшую, прозрачную, холодную воду. Пес, отойдя от нее на несколько шагов, тоже с видимо удовольствием лакал из ручья. Затем она умылась, набрала в пластиковую фляжку свежей воды, и парочка тронулась обратно. Теперь, поднявшись наверх, они начали обход поляны с другой стороны. И опять несколько раз девушка выкрикила имя подруги. И ответом ей опять была тишина. Возле рюзаков было все по-прежнему. Никто не потревожил их временную стоянку и не покосился на их припасы. Она села на землю, привалившись спиной к рюкзакам, и стала размышлять о том, что необходимо сделать, чтобы без проблем дождаться спасателей. Что ее могут и не найти, Нина даже не думала. Она Найдут, собака же нашла. Оставаться на открытом месте ей показалось неудобным, и она глядела в поисках подходящего укрытия. На краю поляны, недалеко от найденного спуска к ручью, Девушка заметила высокие хвойные деревья с низкими разлапистыми ветками, которые куполом накрывали землю вокруг ствола. «Подойдет», — решила она, и, подхватив свой рюкзак, двинулась к новому месту стоянки. Пес немедля подхватил зубы второй, и они дружно пошагали вперед. Но ну, кто пошагал, а кто потрусил?» Выбранное издалека дерево оказалось вблизи еще привлекательнее. Толстые стволы, низкие густые ветви создавали ощущение скрытности и защиты. Они прямо диктовали необходимость соорудить из них шатер. Сложив рюкзаки у ствола, Нина достала один моток веревки и нарезала из него несколько отрезков метра по два. Затем начала связывать нижние ветви в два-три слоя и, притягивая их к земле, привязывая к кольям. Примерно через час-полтора временное жилище было готово. Шатер укрывал не только от солнца, но и за счет густоты веток от дождя. Пространство внутри было достаточно широким, но низким, метра полтора или чуть выше. Нина даже не могла встать в рост. Однако у нее получилось сделать костровое место рядом со входом. Пришлось, правда, над ним вырубить часть веток, создавая тягу для дыма, чтобы он уходил вверх, а не стелился по шалашу. У ствола она накидала несколько слоев гибких мягких веток и обвязала эту лежанку веревкой, чтобы не расползалась. Аппетит уже давно проснулся, и желудок требовал питания. Поэтому на по-быстрому развела костерок и сунула на крайние ветки банку тушенки. В котелок налила воды из фляжки и вскипятила чай, используя любимую заварку «Гринфилд». Со вздохом облегчения села у костра и прихватила горячую банку полурубахи, вскрыла ее ножом. Вывалив полбанки на лист перед малышом, сама заскребла по стенкам банки со вкусом и, и горячее мясо. Дальше весь день прошел ожидание помощи. Нина боялась отойти от поляны, так оказалось, что ее вот-вот найдут, выведут из этого незнакомого леса, и она встретится с Риткой. Но прошел день, и еще день, и еще несколько дней, никого не было. Экономить еду Нина начала уже на третий день. Теперь в день она тратила только четверть банки тушенки, разваривая ее с пакетиком лапши Роллтон. Чай тоже заваривала один пакетик на весь день. Так что стран был крепкий, запашистый, вкусный. А к вечеру бледный, но сладкий, так как вечером она добавляла в него сгущенку. Но Нина уже понимала, что 10 банок тушенки и 20 пакетов лапши и трех банок сгущенки ей надолго не хватит. Чай же было всего 30 пакетиков, а соль и сахар помещались в небольших пластиковых контейнерах. Но они же с редко не собирались жить в горах долго, поэтому лишнего не брали. Кто же знал, что она потеряется в таком людном и схожем вдоль и поперек месте? На одной из веток дерева, которую Нина использовала как вешалку, красовалось уже восемь зарубок. Так она отмечала дни своего вынужденного сидения у поляны. И в последние дни ее все чаще одолевали мысли о самостоятельном поиске выхода из этого леса. А вдруг меня еще долго не найдут? А продукты у меня закончатся. А добывать их в природе я как-то не умею. Поэтому надо попробовать выходить самой. Не может быть, чтобы здесь не было какого-нибудь поселка. Не тундра же это, не Сибирь, Уговаривал она себя. Снова перетряся у рюкзака, все, что было несрочно, не первой необходимости, сложила в Риткин. Все, что им могло пригодиться в пути и в ночевках, сложила в свой. Выстрогала аккуратную палку-трость, достаточно крепкую, диаметром примерно 5 сантиметров, но легкую. Кстати, этот факт ее удивил. Деревце, которое она рубила, для этой цели было молодое. не думала, что свежесрубленное, невысушенное, оно будет тяжелым. А оно оказалось легким и прочным, а палка из него получилась особо удобной. На палке посохи девушка нанесла зарубки, отмечая дни с момента падения. А в найденном у Ритки блокнотике начала вести дневник своей вынужденной робинзонады. Уже сто раз она поблагодарила судьбу за их рюкзаки и за все, что в них обнаружилось. Но как бы Нина не храбрилась, отсутствие помощи заставляло ее тревожиться и бояться. Псу Нина придумала кличку Дин, потому что обращаться к нему малыш было смешно даже ей самой. Пес кличку сразу принял и начал откликаться с первого раза. Но с тем же желанием реагировал и на малыша, и на паразита, и даже на засранца, если что-то напакостил. Они с ним вообще за это время настолько жились, что, кажется, понимали друг друга без слов. Дин ходил за водой. Это была его обязанность. Он научился набирать ее, заходя в ручей, и опуская котелок в воду. Затем вынимал его, и осторожно, стараясь не раскачивать и не расплескивать, нес к шалашу. В его же обязанности входило каждый день обегать поляну и выяснять, нет ли чего-нибудь нового. Нового ни разу не обнаружилось, если не считать случайно попавшегося зайца, которого один благополучно задрал и принес Нине. Но над от страха и безгливости подарок не оценила и разрешила ему доесть зайца самостоятельно. Правда, необычный вид зайца вызвал у нее удивление. Но в конце концов, мало ли в природе необычного. Может, и такие зайцы-переростки с длинными овальными ушами встречаются. В ее же обязанности входили готовка, мытье посуды, разведение костра и размышления о дальнейших действиях. Но иногда, глядя на Дина, она справедливо подозревала, что если бы у него вместо лап были руки, и он мог бы говорить, то и с ее обязанностями он бы легко справился. И вот наступило утро прощания с Поляной и их временным домом. Честно говоря, у Нины даже на душе было неуютно от расставания с ней, ведь они уходили в неизвестность. Но и продолжать сидеть на месте было глупо. Идти она решила по ручью. Не может быть, чтобы по его течению не встретились бы люди. Конечно, идти по берегу тоже было нелегко. В некоторых местах он был обрывист, и ручей теснился в узком русле. В некоторых, наоборот, разливался. Но все-таки это было намного проще, чем идти по лесу, который здесь представлял собой мощный зеленый массив с двух- и трехярусным подлеском, без троп и прогалов. Первый день Нина хотела пройти как можно дальше, подсознательно надеясь, что они быстро выйдут к людям. Но нет, в наше время уже таких мест, где не ступала нога человека, особенно в приморских районах. Твердила про себя девушка, однако ее смарт упорно твердил, что сети здесь нет, а потом и вовсе разрядился и замолчал. Хорошо, что она носила наручные часы и теперь могла знать хотя бы время. Пеший переход сразу показал низкий уровень ее подготовки. Одно дело бжиться на поляне, где есть кровь и вода, и совсем другое топать с рюкзаком по заросшему тальникам берегу. Приходилось иногда буквально нырять в высоченную траву, не видя дальнейшего пути или обходить разросшиеся кустарники, отдаляясь от берега и опасаясь встречи с дикими зверями. Нина часто останавливалась, особенно если встречалось какое-либо возвышение, пень, ствол дерева, холмик, и пыталась взглядом наметить ориентир для дальнейшего движения. Дин спокойно трусил рядом, неся на спине второй рюкзак. Кое-как привязала, но иногда он убегал вперед, и она боялась, что он уйдет совсем. Но пес неизменно возвращался, и не была этому очень рада. Ни в первый, ни во второй, ни в третий день похода они никого не встретили. Особенно радовала Нину, что они не встретили диких животных. Честно говоря, она не знала бы, что делать в таком случае. Вокруг по-прежнему простирался непроходимый лес. А ручей по-прежнему бежал, только ему известную сторону. У них начался дефицит продуктов. Как бы Нина их не экономила, но они заканчивались». Все чаще она вспоминала, пойманного на поляне зайца, и философски размышляла о том, что уж сейчас-то она боево шкурила ошкурила и приготовила без всякой брезгливости. Голод не тетка. Перед ней со всей остротой встал вопрос, что делать идти дальше, питаться в пути под кормом или найти удобное место и устраиваться надолго. При этом подспудно ненужно подозревала, что находится совсем не на земле. Но доля надежды в ней все еще оставалась. И она не давала этим предательским мыслям выбираться наверх. На последнем привале Нина выбрала время, чтобы забраться на дерево и оглядеть окрестности, между прочим, и такое же легкое и быстрое дело. Ничего и никого. Насколько хватало взгляда, простирался густой вековой лес с редкими вершинами старых гор, примерно как в предгорьях Алтая и Саян. Мысли о том, куда же она попала, вновь активировались и уже не исчезали даже под волевым воздействием. Этому способствовала и незнакомая Флора. Вернее, не то, чтобы незнакомая, а какая-то непривычная. Например, хвойные все были голубого и даже синего цвета. Иголки были покрыты дымчатым налетом. Тронешь, а под ним брызнет яркая синева. Вначале Нина не обращала на это внимания, но мало чего в природе не бывает. Но, встречая это каждый день и на каждом привале, невольно начинала рассматривать деревья внимательнее. Они были похожи на земные сосны, ели, кедры, но в то же время были мощнее, выше, имели не только голубую хвою, но и голубой мох на стволах. Странное место. В пути она стала замечать и другие несуразности. Ягодные кустарники имели ягоды желтого или черного цвета. Вначале Нина думала, что это неизвестные ей ядовитые кустарники, но один как-то несколько желтых ягод с нижних веток и спокойно побежал дальше. Поскольку с ним ни сразу, ни потом ничего не случилось, то на следующей стоянке девушка рискнула съесть одну ягоду. Она оказалась необыкновенно сладкой, сочной и нежной. Похожа на малину, но вкус отдавал кислинкой. Теперь их рацион пополнился еще и вкусным десертом. Однако им давно надо было пополнить запасы нормальной еды. Странно, что Эдин, постоянно отбегая в сторону, ни разу не принес никакой дичи, даже того зайца. Для нормального леса отсутствие животных – это неправильно. В один из дней парочке пришлось продолжить движение по другому берегу ручья, так как на их стороне заросли на берегу стали совсем непроходимы. Ручей в этом месте поворачивал крутой дугой, и до переправы они не могли видеть, что там впереди. Но когда Нина вслед за Дином перебралась на другой берег и глянула вперед, то не удержалась от легкого возгласа. Там вдали виднелись какие-то строения, правда, явно не жилые, так как поросли вьюном и мхом, попутно она удивилась и своему зрению. Раньше так далеко Нина не видела и уж тем более не могла рассмотреть юны и кусты за общей зеленой массой. Однако новость о постройках настолько ее взбодоражила, что на свои новые способности она не обратила должного внимания. Быстро обувшись, бедные кроссовки, сколько они уже здесь перенесли, но держатся, Нина все-таки остановилась в нерешительности. Идти сразу туда и узнавать, что это, или вначале перекусить и обдумать ситуацию, решила, что второе более правильно. «Неизвестно, что там и ждет, и надо подготовиться хотя бы морально». Немного успокоило то, что Дин никакого беспокойства не проявлял и вел себя, как обычно. Поэтому, выбрав место для привала, Нина начала обустраиваться на обед. «Дин, сходи за водой!» Сунув псу в зубы котелок, начал собирать хворост для костра. Она уже вскрыла банку и выложила небольшую часть тушенки на пластиковую тарелку, чтобы сварить жиденькую похлебку из Роллтона. Дин втягивал свою порцию за один глоток, а у нее язык не поворачивался, и рука не поднималась сократить его порцию. «Собака-то огромная, ей этого мало!» «Дин!» — крикнула она. «Ты где там застрял?» Пес не откликался, и Нина встревоженная поспешила к ручью, прихватив свой посох. «На всякий случай!» Дин обнаружился на середине ручья, который давно уже стал не узенькой лентой, а вполне себе приличным потоком. Пустой котелок валялся на берегу, а один увлеченно рыбачил. Две крупные рыбины бились уже на берегу. Сам же рыбак, растая мощные лапы, стоял мордой к течению и пытался выхватить подвернувшуюся рыбину. Не каждый раз ему это удавалось, но он настырно продолжал попытки. Раз за разом ныряя мордой в воду, и его вот третья рыбина уже забилась и закрутилась на берегу. Один, выскочивший на берег, крутился свои ее ног и заглядывал в глаза, как бы спрашивая. «А я молодец?» «Да, моя ты умница!» «Добытчик!» «Молодец!» Нахвалила Нина пса, обнимая его и гладя по голове, несмотря на то, что он был весь мокрый. Дин радостно мазнул ее языком по щеке, и Горделео поднял голову, мол, видишь, как тебе со мной повезло. «Повезло, повезло!» «Но сейчас уже хватит. Больше не съедим. Давай, набирай воду, а я рыбу понесу». Поскольку тушенку она уже отделила, то решила сварить похлебку, как намеревалась. А вот рыбу задумали запечь в костре. Особой хитрости тут нет. Была бы под рукой глина. Вычистив рыбу, слегка присолила тушки, сходила к ручью и принесла в руках большой комок мокрой глины. Размяла ее смочила еще водой, чтобы была пластичней. Обмазала рыбиной глиной и закопала в прогорающие угли. Рыба готовится быстро, но жар все же надо поддерживать. Нина подбросила несколько веток в прогорающий костер. Села у костра, до результата. Дин, покрутившись, сел на пол рядом с ней и тоже уставился на костер. «Прямо напарники!» — усмехнулся она про себя. Спустя некоторое время Нина осторожно выкатила глиняные футляры из углей. Они потрескались, и аромат запеченной рыбы поплыл над ними. Она постучала рукоять у ножа по глине, и та начала раскалываться и отпадать от рыбин. «Ну вот, Дин, твой улов готов!» Положив перед псом еще горячую рыбину, девушка строго сказала. «Подожди, обожжешься! Пес потянулся носом к еде, но, чувствуя, что еще горячо, отодвинулся на шаг и, сев рядом, начал гипнотизировать ее глазами, как бы говоря, «Ну, скоро уже». Нина же с наслаждением пропала куски рыбы, которые отламывала латушки прямо руками и жалела только о том, что нет лука и лимона. Вкусноте необыкновенная, мягкая, сочная, не костлявая. Это был их первый за долгое время сытный обед. Отдохнув после него немного, Нина все же решила идти вперед и обследовать виднеющиеся строения, но оказалось, что они не так уж и близко, потому что они с малышом шли до вечера, а строения почти не приблизились. Так что, как бы я не терпелся узнать, что за место они нашли, но пришлось остановиться на ночевку. Двигаться в темноте было просто невозможно. «Кстати, — подумала Нина, — мы еще ни разу не видели Луну, только звезды». «Да, еще один аргумент в пользу другого мира». Уж у нас -то. мы бы луну в любой точке Земли увидели. задавшись этим вопросом, она полночи крутилась, но наконец уснула, прижавшись спиной к теплому боку Дина. На следующий день к обеду они стояли под стенами древнего города, который, судя по всему, был давно мертв. Что-то подобное однажды показывали по телевизору. Забытый город в джунглях Индии. Вот и здесь было похожее место. Сейчас, находясь рядом, ненавидела, что стены города довольно высоки. Несмотря на то, что они поросли плещом и мелким кустарником, кладка оставалась крепкой и сохранилась почти полностью. Смотровые башенки были довольно просторны, а ширина стен такова, что по ним свободно могли разъехаться две повозки. Она прошла через ворота, которые были не столько воротами, сколько огромной аркой в стене. Наверное, сверху опускалась решетка или еще что-то. Но сейчас все было открыто. «Заходи!» Нина и зашла. И остановилась, не зная, куда дальше двигаться и что вообще делать. Неистебимое любопытство и интуиция буквально вопили, что здесь надо задержаться. Может, что-нибудь найдется и им пригодится. Вот всегда так поджирила на себя. Всегда иду на поводу у своих маниакальных присказок. Интересно, а вдруг пригодится? А под эту марку набираю всего побольше. Знаний. Особенно знаний. Опыта, впечатлений, знакомств. Так что, отбросив сомнения, Нина внимательно оглядела небольшую площадь за воротами. В одной части раньше, видимо, был базарчик так как частично сохранились торговые ряды. Вторая часть перед воротами была свободной. И это говорило о том, что поток людей через ворота был достаточно велик. От площади отходили три широкие улицы, но лишь одна из них, центральная, была вымощена камнем. Кстати, если город давно заброшен, о чем говорят порушенные стены, то почему внутри стен, в самом городе, влияние времени почти незаметно? Да, город пуст, но он странно пуст. Кажется, что жители покинули его совсем недавно и все вместе. Дома все целы, нет дикой растительности, нет признаков грабежа и паники, и даже пыль в пределах обычного. Странно. Медленно и настороженно Нина двинулась по центральной улице. Дин, который куда-то отбегал, теперь вернулся к ней и бежал рядом, не проявляя беспокойства. Через некоторое время они не подошли к перекрестку, который как нож разрезал город на весьма различные части. Если до перекрестка вдоль улицы тянулись именно дома, то за перекрестком высились уже особняки и маленькие замки. Еще через полчаса неспешного хода девушка оказалась на главной площади города. Она была большой, даже огромной, и прямо против нее на противоположной стороне возвышался необыкновенной красоты замок, легкий, воздушный, тремящийся ввысь. Белокремовый песчаник поблескивал вкраплениями кварца. Ажурные балкончики и блюстрады, и переходы, высокие стрельчатые окна в обрамлении каменных кружев украшали фасад здания. Нина присела на бортик фонтана, продолжая восторженно рассматривать эту архитектурную поэзию. Вокруг было тихо, очень тихо, и ей даже стало жаль, что здесь не слышится уже голоса людей, скрип повозок, звуки животных. Мертвый город. Нина провела рукой по бортику фонтана, собирая с него накопившийся песок, и ее внимание привлекли блеснувшие золотом знаки. Быстро очистив остальное, она увидела, что надпись идет по всему бортику. Вначале ей показалось, что прочесть ее невозможно. Но машинально Нина продолжала очищать надпись, и в какой-то момент она стала ей понятна. Как будто в голове включилась кнопка, и она стала понимать. Надпись гласила. «И настанет время перемен, и придут многие беды, и перестанут люди понимать друг друга. Тогда придет душа иного мира, и своей кровью примирит всех». «Ничего себе!» – подумала Нина. «Целое пророчество. Для кого только? Ведь здесь никого не осталось, никто не пришел и не спас их и не примирил своей кровью. Вздохнув, она встала и, свистнув дина направилась к замку. Ее не волновали сейчас древние пророчества. Зато здорово волновал вопрос ночлега. И вообще, в городе она решила задержаться. Торопиться ей некуда. Никто и нигде ее не ждет. Мир этот она совсем не знает. Так лучше познакомиться с ним хотя бы по книгам, а потом выбирать, куда идти. А уж библиотека в замке наверняка не маленькая. Вот и займусь учебой, чем просто идти неизвестно куда, и попадать неизвестно кому, всяко полезней. С этими мыслями Нина окончательно подписала себе план освоения нового мира. Что она попала в другой мир, уже никаких сомнений не вызывала. Сомнения вызывал другой вопрос, примет ли ее этот мир.